Глава десятая. Пустышки. Мерзок ошибался, когда уверял Джона Зелинский, что группа захвата ФСБ уже едет освобождать его. Правда, после разговора с ним полковник Мирзоев, оправившись от нового потрясения, действительно немедленно отправился к генералу, готовый лично возглавить и повести за собой группу выручки племянника, но натолкнулся в генеральском кабинете на крайне настороженное отношение. Генерал приказал ему не отлучаться из его кабинета, а сам убежал к руководству, держа в руках клочок бумажки с адресом Мирзо Кудзимова. Вскоре высокое начальство вызвало и самого полковника Мирзоева и заставило его повторить свое сообщение. Группа была немедленно выслана по указанному адресу, но пока что оперативники получили лишь задание перекрыть все подходы к дому, всех впускать, никого не выпускать, и, заняв квартиры сверху и снизу, обеспечить прослушивание явки. Такое решение объяснялось двойственным положением ФСБ в этой операции. С одной стороны, руководитель рисковал головой точнее должностью за проколы, допущенные в этой операции, проворонили, опоздали и так далее. А потому было необходимо реабилитировать собственную службу. С другой стороны, решением человека с самого верха все оперативные материалы должны были немедленно сообщаться в глубоко законспирированное управление, о котором генерал ФСБ сам знал весьма немногое. Поспешный самостоятельный захват явки мог не дать желаемого результата, а результатом мог считаться только Дудчик и его информация. И тогда снова возникала угроза лишиться должности. Из сообщения полковника Мерзоя следовало, что на операцию по захвату Дудчика убыла группа англичан. Значит, надо ждать. И они ждали, ничего пока не сообщая управлению. Работа оперативного центра полковника Голубкова была закончена. Горячка спала, уставшие сотрудники отправлены по домам отдыхать. Генерал Нифонтов вместе с полковником только что провели первый допрос Нейла Янга. Как выразился генерал, воспользовались правом первой ночи. В ближайшее время англичанина придется передать в соответствии с законом в ФСБ и СВР. В кабинете Голубкова Снова сидели трое. «Вечером мне снова быть в Кремле», — почти пожаловался генерал. «Вы, конечно, думаете, все-таки хорошо, что не с пустыми руками. Наша служба будет наверняка единственной, кто принесет, как на блюде, подарок в виде целой диверсионной группы. Причем взяли мы их на деле, связанном с предательством Дудчика». «Опять-таки мы единственные, кто может определенно сказать, как сложилась картина преступления, какие силы захватили материалы и самого информатора». Нефантов поднялся и прошелся через кабинет. «Надо полагать, вы думаете о том, что мы определенно выглядим лучше других на фоне беспомощных действий СВР, ФСБ и МВД, так?» «Нет», — первым ответил, как младший по званию пастухов. «Нет» ответил полковник Голубков. И правильно, мы здесь занимаемся не карьерой, а делом. В управлении набирались кадры по профессиональному, одному единственному признаку – способности давать результат. И оценка нашей работы дается не в сравнении с другими ведомствами, а исключительно по способности к выполнению поставленной задачи. Задача же наша выглядит так – вернуть «Или уничтожить дискету с секретной информацией?» «Задержать или уничтожить предателя Виталия Дудчика?» «Мы ее выполнили?» Он обвел взглядом свою небольшую аудиторию. «Нет. Вот так я оцениваю проделанную нами работу». Он выдержал паузу. Пастухов и Голубков, соблюдая субординацию, молчали. «Хорошо» подвел черту Нифантов. «Нагоняй за большой оперативный успех вы получили. Можно приступать к конкретной работе. Константин Дмитриевич, расскажите Пастухову о том, кого он захватил, а я пока отдохну». Его зовут Нейл Янг, профессиональный разведчик под крышей. У него есть официальный статус, правда, в Таджикистане. Ему объяснили, что его судьба зависит от исхода дела под дудчику, и он выложил все, что знает». «Между прочим, Док с твоими ребятами повезли его сейчас на конспиративную квартиру. Пусть войдут без стрельбы и доложат начальству в Лондон о том, что опять опоздали». К сожалению, Нейл Янг знает очень мало, хотя поведал нам кое-какие любопытные детали. Но, к примеру, Дудчик сам связался с английской внешней разведкой по интернету. А мира спасло только звериное чутье. А может быть, спугнула наша активность». Сам Нейл Янг до сих пор пышет злобой от того, что второй раз упустил инициативника. Кстати, дома у Дудчика тоже был он. Обнаруженный неопознанный труп — его агент. А остальные? Обычные чернорабочие. Впрочем, сейчас из четверых остался только один. Еще двоих твой артист уложил. Сделай ему легкий втык, эмоции надо сдерживать».